Сражение за Китай набирало обороты и происходило не только в Азии, но и в Европе. Зал заседаний Лиги наций гудел от разразившейся словесной баталии между представителями Великобритании и СССР. «Англия нарушает нормы международного права, вводя войска в чужую страну без согласия местного правительства». «Мы требуем немедленного отвода ваших кораблей и отмены вашего миротворчества», возмущенно заявлял Николай Галушко, представитель СССР. Представитель Великобритании, лорд Алленби, не оставался в долгу, возражая. «Это всего лишь попытка помочь несчастным жителям Китая обрести стабильное существование. Ваш коммунистический режим привел страну к хаосу и разрушению». Мы пришли туда, чтобы прекратить страдания местных жителей. По этому поводу проводилось отдельное заседание, и не моя вина, что вы на нем не присутствовали. Ситуация накалялась. Обвинить напрямую англичан в отравлении, из-за чего Галушка и пропустил заседание, не было возможности. Точных данных, что указывали бы на Лондон, не было. Ну и оставлять слова оппонента без внимания Николай не собирался. Советский Союз не потерпит агрессии. Вся вина за происшедшее лежит на США, выпустивших смертоносную ракету и уничтоживших мао Цзэдуна. Ваша страна встает на одну сторону с вашими союзниками, забыв о чести и достоинстве цивилизованного общества. Прикрываясь миротворческой миссией, вы желаете лишь одного — получить контроль над территорией КНР. Лорд Алланби Би пытался говорить спокойно и невозмутимо, хотя и давалось это ему с трудом. «Мы делаем то, что считаем правильным и гуманным. Если вы попытаетесь воспрепятствовать нашему миротворческому процессу, то получите достойный отпор. Если ваша агрессия не остановится, мы вынуждены будем дать адекватный ответ», — бросил Галушка, покидая трибуну. Столкновение интересов и решительность идти до конца грозили превратить локальную войну в новый международный пожар.